44. В школе учеба набирала обороты с чудовищной скоростью. Не мудрено. Марину взяли сразу на третий курс с ее дипломом художественного училища. Как грибочки росли домашние задания по веб-дизайну. Денис выделил ей угол за аквариумом, где поставил небольшой стол с пузатыми ножками. Он как раз ездил к Лоботрясу в престижный пригород и заметил около одного дома утварь на выброс. Возле утвы ревился озабоченный дедок в спортивном костюме. Денис тормознул машину напротив и, высунувшись из окна, стал внимательно смотреть на деда. Дед засуетился, схватил три плетеных стула, нанизанных друг на друга, и потащил прочь, кинув печальный взгляд на позатоногий столик, слишком тяжелый. На столике Марина поселила ноутбук и одноухого глиняного осла, утерявшего свой нескромный орган слуха при переезде. Осла подарил Вадим, звавший ее Буридановой ослинкой, потому что выбирать всегда было для нее мучением. Бродила по коврику мышкой, иногда скашивала глаза в сторону корта. Видела его нечетко сквозь толщу воды в аквариуме. Застрял в интернете. Он постоянно что-то изучает, прямо мания. Не даром мозги под науку заточены. Брала лист бумаги, набрасывала профиль. Не получалось. Переходила на тортел. Чего ты их никак не назовешь? Чести много. А я уже придумала. Тора и Тила. Местца им подкинь. Кухни нет, есть отгороженный угол. Идите сюда. Цып-цып-цып. Кусочек Торочки, кусочек Тилочки. Денис, я вот думаю, мне надо работу поискать. У меня право на 20 часов в неделю. Поищи, не отрываясь от компьютера. Вот такой он Корто. Но догадывалась, на что шла. Может, идею подашь? Ты же здесь 10 лет живешь. Встал, пошел в кухонный угол, налил себе апельсинового сока. С твоим уровнем языка я бы пока не рыпался. Ну, разве в магазин и то? Но если ты им приплатишь, может, и возьмут. Корто, прекрати. У меня деньги на исходе. А здесь русские магазины есть? Допил сок, сполоснул чашку. «Попробуй сунуться в русский книжник».